Дичика ушел прилечь в соседнюю комнату, а Капута, сидя перед телевизором с выключенным звуком, забыла о присутствии магии. Пока она слушала и наблюдала за окрестными семьями, у нее в голове проносились самые безумные мысли. Окрыленная утопией, простительной только в свете нескольких бокалов граппы, она воображала свой квартал свободной зоной, на которой не действовали всеобщие законы равнодушия. С горящими щеками – И горячим сердцем она мечтала о своем крошечном уголке земли, где царила бы высокая идея единства и гуманных отношений. Всего две-три затерянные улицы, каждый житель которых усомнился бы в своей единственно верной логике и задумался бы над логикой соседа. В этом маленьком раю все способы годились, чтобы пойти навстречу другому. Можно было бы признаться в слабости или признать ошибку, не впадая в тупое упрямство. Верить, что все поправимо. Познакомиться и перестать бояться. Поддержать падшую душу, а не бежать прочь. Осмелиться сказать, что не так. Вознаградить того, кому никогда не воздают по заслугам. Вмешаться в конфликт и стать посредником. Вернуть долг тому, кто перестал его требовать. Поощрять артистические таланты близкого человека. Распространять добрые вести. Избавиться от привычки, неприятный для окружающих, передавать знания и умения, пока они не утрачены, утешить старика, принести такую маленькую жертву, что не заметит самому, спасти жизнь далекого человека, лишив себя 101-й ненужной безделицы и сколько еще всего можно придумать. В порыве лирики маги уже видела, как славно заживет этот маленький мирок. Достаточно сделать собственную щедрость Заразительный. Сконцентрировать усилия на одном отдельно взятом квартале, в надежде увидеть, как эпидемия охватывает окружающие кварталы, потом целый город, потом остальной мир. Со слезой на глазу магия предложила Дичика выпить по третий. Ей так не хотелось возвращаться на землю.